Эти проблемы в будущем обязательно дождутся своего исследователя, скорее всего, не меня. Но пока мы будем разбирать другую проблему, почему у нас в стране не увенчался успехом капиталистический эксперимент, а ключиком к этому разбору и послужит вопрос, почему в производство на территории России не пошли иностранные инвестиции. Ведь мы в СССР свободно получали с Запада почти все, что угодно, кроме военных технологий. Как делать автомобили, стиральные машины и так далее, от нас не засекречивали. Приобрели мы, например, систему цветного телевидения сикам, Построили нам и заводы. Наши «Жигули» — это «Фиат». Стиральная машина «Вятка» делалась по итальянской технологии. Примеров масса. Но вот на что никогда не удавалось раскрутить западных партнеров — это на оплату производства у нас в стране. Так вот, оказывается, никто не против и сейчас продавать нам технологии или оборудование. Полным-полно желающих строить у нас все, что угодно, есть и согласные организовать у нас производство. Как шутили раньше, мы вам и коммунизм построим, только заплатите. И в долг готовы дать, под гарантией государства. Но никто не хочет вкладывать в производство у нас свои капиталы. Все, что угодно, только не это. В чем же дело? Дело вовсе не в политической нестабильности. Посмотрите на историю с 17 августа. Оказывается, множество акул и китов банковского бизнеса не побоялись вложить огромные, даже по западным масштабам, деньги в ГКО. Deutsche Bank, а это имя, вложил в ГКО 40% своих активов, не боясь Зюганова. Значит, при фиксированном, заранее обещанном проценте вкладывали и с удовольствием, а в производство – нет. И не в риске дела. Все финансисты прекрасно понимали, что ГКО – чрезвычайно рискованное дело. Когда обещают 80% годовых при разваливающейся экономике, и дураку ясно, что пирамида рухнет. Тем не менее, в ГКО играли банки и компании, название которых, что называется на слуху, Бранксвик, Великобритания, Чейз Манхэттенбанк, США, кредит Сьюис Ферст Бостон, США, Мэрил Линч, США, Морган Гринфелл, Великобритания, Морган Стэнли, США, Соломон Бразерс, США, Смит Нью Великобритания. И их вложение в ГКО в несколько раз больше, чем прямые инвестиции в производство за все время реформ. По минимальным оценкам на 70 миллиардов долларов по курсу до 17 августа 1998 года. Видимо, потенциальные инвесторы не надеялись и не надеются, что наши предприятия принесут прибыль. А какие же у них основания так думать? Сразу скажу. Основания? Есть. Очевидно, что вкладывая иностранные деньги, инвестор хочет получить прибыль. И тоже в иностранных деньгах, то есть в валюте. То есть либо полученную продукцию можно будет продавать за границей, тогда она должна быть конкурентно на мировом рынке, либо продукция будет продаваться у нас. В первом случае прибыль будет получаться за счет иностранного потребителя, и частично и мы будем ее получать в валюте. Во втором случае прибыль образуется внутри страны, за наш счет. А так как инвесторы прибыль забирают себе, то мы платим им за эту продукцию валюту, заработанную нами другими способами. Продажей сырья, например, или получением кредитов. Если иностранцы собираются конкурировать на нашем российском рынке, то на какую выручку они могут рассчитывать? Интересно, что... Что об объемах теневого вывоза валюты пишут и говорят у нас часто, а вот о легальном, сколько инвесторы вывозят от нас прибыли, как-то умалчивают. Но наш платежеспособный рынок невелик. Разница между экспортом и импортом в 1992-1994 годах колеблется от 5 до 10 миллиардов долларов, да и в следующие годы она не выросла». Вот и все, на что могут рассчитывать иностранные инвесторы внутри России. Удивительно ли, что на освоение такого бедного рынка они не особенно и стремятся? Но главное, если продукция конкурентно только у нас, та ли это конкурентно То есть даже в лучшем случае, если иностранец развертывает у нас производство конкурентноспособной продукции, то он продает ее нам же, конвертирует выручку в валюту и вывозит. Какой нам выигрыш? Ведь вместо притока валюты идет ее отток. Намного ли золотая ява лучше нашей прежней, явской явы? А ведь за каждую пачку золотой мы платим теперь компании British American Тобако» а за ту старую платили государству. Выручка за золотую конвертируется в валюту и вывозится, а за ту оставалась в стране. Якобы привлекая инвестиции, мы все равно платим валютой, как если бы покупали импортные сигареты. Намного ли мороженое за 48 копеек фирмы «Нестле» вкуснее того старого настоящего за 48 копеек? Оно выпускается по той же технологии, на тех же заводах, из того же сырья и тем же персоналом. Но теперь мы за него платим валютой иностранным дядям и тетям, потому что производство и товарная марка принадлежат теперь иностранцам. Но это лирическое отступление». Нас ведь иностранные инвестиции интересуют в том смысле, чтобы с их помощью развернуть в стране конкурентноспособное производства, то есть производство, продукции которого может быть конкурентноспособной в мире, а не только у нас в стране. Так почему же этого не происходит? Почему в Аргентину и Бразилию были вложения в сотни миллиардов, а нам фига, без масла? Может быть, причины политические? Может, они русских не любят? Может быть. Но что, если причины не морально-романтические, а экономические? Так давайте не будем гадать по ромашке. Давайте сделаем инженерную прикидку.